Боль всех религий. Есть одна черта, которая роднит самые разные религии. Таких черт довольно мало. Религии различаются в гораздо большем. Эта общая черта заключается в том, что практически все религии убеждены в болезненности нынешнего человеческого состояния. Какая-то глубочайшая неправда есть в образе нашей жизни. Дело не в том, что мы так или иначе грешим. Именно в самом образе бытия человека и человечества есть неправда. Во-первых, она проявляется в том, что мы погружены в мир ошибок и иллюзий. Главное незримо для нас, а главное, с назойливыми подробностями обступает наши чувства и топит и дробит нас в себе. Буддизм и индуизм говорят о майе и сансаре, Платон о пещере, Библия о мире – покоренном тлению. Во-вторых, глубочайшая неправда состоит в том, что мы погружены в мир несвободы, в мир причинения, в мир страдания. Это мир радикальной и всеобщей несвободы, мир страдательности, духи и детерминизма, кармы. В этом мире низшее тело властвует над высшим душой. И еще как властвует, доброго, которого хочу, не делаю, А злое, которого не хочу, делаю. Послание римлянам, глава 7 стих 19. В-третьих, фундаментальная неправда состоит в том, что мы смертны. От чего мы умираем? Смерти быть не должно. Вот это главная боль всех религий. Человек выпал из бытия, из мира вечного, в котором нет ни те, ни перемены, и впал в мир бывания. Здесь все бывает, но ничего не есть. Это мир происхождения и ухода, созидания и распада. У апостола Павла смерть именуется последним врагом. Смотри первое послание Коринфянам, глава 15, стих 26. Отсюда и его мольба. «Кто избавит меня от всего тела смерти?» Послание римлянам, глава 7, стих 24. Святитель Григорий Поломай эти слова понимает как мольбу об избавлении от смерти сего тела. Добротолюбие, том 5. Понятно, что борьба со смертью должна быть не борьбой с ее последствиями, а борьбой с ее причинами. Закопать покойника не значит бороться против смерти. Антуан де Сент-Экзюпери, цитадель. Согласие, 1993 год, номер 2. Причина же смерти – то, что человек рождается в мире, в котором у смерти есть свои права. Не хочешь умирать? Что ж докажи, что правомощность смерти не распространяется на тебя, что у тебя есть экстерриториальность перед лицом ее домогательств? Предъяви в себе энергии иного бытия. Эти три боли – боль об ослепленности, боль о несвободе и боль о смерти – суммируясь, порождают фундаментальный вопрос. Что есть человек? Главная боль всех религий – почему мы не боги? Почему человек так отличен от тех, кого он видит в небесах и в то же время так похож, родственен им? Фундаментальная религиозная идея – идея иерархичности бытия. Человек же стоит на грани миров. Частица целой я-вселенной поставлен мниться мне в почтенный В средине естества я той, Где кончил тварей ты телесных, Где начал ты духов небесных, И цепь существ связал всех мной. Я связь миров повсюду сущих, Я крайне степень вещества, Я средоточие живущих, Черта начально божества, Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю». Религии и мир в изумлении взирают на человека. Откуда взялся этот кентавр, соединивший дух и плоть? Почему в человеке есть божественное начало и есть животное? Одно у нас общее с богами, а другое с бессловесными животными. Солюстий – заговор Катерины. Откуда взялся повод к формуле Марины Цветаевой? Человек – сей видимый дух, болящий бог. Что означает эта сложность и двусоставность человека? Это знак его болезненности и деградации или символ надежды на грядущее и открытое доступное восхождение? В одних религиях от этой сложности человеческого смешения нужно избавиться, выделив в человеке некую аристократическую часть, а все остальное сбросив в мир окончательного распада. Для христианства же именно человеческая сложность есть то, что достойно восхищения, подобного державенскому и увековечению. Человечество не испытывало недостатка в мифах, предлагающих свои объяснения двусоставности человека. Напомню, что миф не содержит констатаций, но только экспликации, ботеро, рождение Бога. Библия через призму истории. Москва, 1998 год. Основная задача мифа – объяснить наличное. Разговор о прошлом – это попытка объяснить то, что знакомо по-настоящему. Вавилонский миф, например, объясняет это так. Однажды мать всех богов, богиня Тиамат, решила убить всех своих детей, подобно греческому Кроносу, пожиравшему своих детей. Но дети узнали о замысле первой богини, подняли бунт и убили Тиамат. Но у Тиамат был любовник, бог по имени Кингу, и он был единственным, кто встал на защиту Тиамат. Когда Тиамат была убита другими богами, те поймали Кингу, убили и его, и столкли его в ступе, а затем, приступив к созданию людей, они добавили кровь Кингу в глину, из которой лепили людей. Так оказалось, что в глиняном теле человека бежит кровь Бога. Один из богов да будет повергнут, да очистятся боги, в кровь его окунувшись. Из его плоти, из его крови, да намешает нинту глины. Воистине, божье и человече соединятся, смешавшись в глине. Сказание об Атрахасисе. Афанасьева Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. Москва, 1981 год. Стоит заметить, что вавилонская мифология предложила очень непростую конструкцию. Ведь Кингу, с одной стороны, Бог, но с другой стороны, это враг всех богов, то есть, скорее, сатана. После того, как в вавилонском восприятии шумерская богиня Тиамат была объявлена не только матерью но и оппонентом, нового вавилонского бога Мордука, она была демонизирована. Это событие отразилось и на восприятии человека и мира. Мир, являющийся телом Тиамат, теперь стал восприниматься как нечто, имеющее демонический оттенок. Мир стал двойственным. Его материя – от Тиамат, и она скорее плоха, чем хороша. Но его форма – результат подвига Мордука, и эта форма – блага. Мир – результат смешения изначального и демонического хтонического начала и творческой божественной мудрости устроителя. Если в шумере человек замешан на крови благого бога, принесенного ради него в жертву, то теперь сын Тиамат Кингу оказывается архидемоном, вождем армии божеств и демонов, борющимся с мордуком на стороне Тиамат. И именно на его крови замешан человек. Эта версия гораздо пессимистичнее шумерской. Человек приговорен уже самим своим происхождением Разве что Эа жалится над тем, кому он, несмотря на его демоническую материю, Все-таки дал свой божественный образ И поэтому не вполне понятно, божественное или сатанинское начало одухотворяет человек Царь богов Нарру, человеков создавший Зулумар великий, добывший их глину Царица лепившая их, владычица мама Кривую речь человечеству дали, наделили его навсегда неправедностью и ложью. Цитируется по Клочков «Духовная культура Вавилонии. Человек. Судьба. Время». Очерки Москва, 1983 год. Аналогичный миф был и в Греции. Тут люди тоже рождаются в результате гибели богов-богоборцев. Люди появились вследствие неудачной попытки титанов, детей первобога Урана, свергнуть младших но более удачливых олимпийцев в царство небес говорят стремиться стали гиганты к звездам высоким они громоздили ступенями горы тут всемогущий отец олимп сокрушил не спаслал он молнию соссы сверг пелеон на нее взгроможденный грузом давимой земли лежали тела великанов тут по преданию «Детей изобильной, напитана кровью, влажную стала земля, и горячую кровь оживила, и образ дала ей людей, о виде и метаморфозы». Отсюда понятно, отчего Зевс подумывал уничтожить и людей. Платон пир. Есть, впрочем, в Греции и более оптимистический миф об антропогенезе. Богоборцы-титаны увидели в младшем своем брате Дионисе угрозу в наследовании Зевсу и решили младенца Диониса заманить в свой мир. Но Дионис жил в мире богов, вверху, а титаны внизу, в тех местах, где у олимпийцев не было принято гулять. Тогда титаны создали погремушки, чтобы привлечь внимание маленького Диониса Загрея и медное зеркало, чтобы ввести его в заблуждение. Когда выглянувший на шум Дионис посмотрел в это зеркало, он увидел в нем себя самого и решил, что там, внизу, тоже мир богов, и сошел вниз. Когда же очарованный зеркальным отражением Дионис вышел из безопасного места, титаны напали на него, растерзали на части, сварили, поджарили и съели. Преступники были немедленно испепелены молнией Зевса. Из дыма, поднявшегося над их останками, возник человеческий род, который тем самым унаследовал коварные наклонности титанов, но который в то же время сохранил крошечную порцию божественной души. Эта душа, будучи субстанцией бога Диониса, все еще действует в людях, как их внутреннее «я». Смотри по всаней описания улады И поскольку люди происходят от титанов, поглотивших Диониса, наше душевное естество состоит из двух элементов – титанического и дионисического. Первый тянет нас к телесному, к земному, второй – к возвышенному. Зелинский и древнегреческая религия, Киев, 1993 год. Дионис разорван в нас, имея его внутри себя, мы становимся титанами. Когда мы знаем это, то становимся Дионисами простым посвящением. Олимпиадор на Федор Мы часть Диониса, коль скоро мы состоим из копоти титанов, вкусивших его плоти, Олимпиадор к Федону. Итак, человек это частичка Бога, потерявшая родство с ним. И это родство надо вернуть. Так формулируется главная проблема религии. Ползи к земле матери твоей, да спасет она тебя от небытия, ригведа. Поиск того, что когда-то было уже нашим, избирая, элегентес, или лучше, так как мы теряли его, вторично избирая, религентес, его, Августин о граде Божием.